На Страстной среди предпраздничных хлопот все тоже грустили, сугубо постили, сговели, даже отец тщетно старался грустить и говеть. Я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в Рождественской церкви то, что называется плащаницы, и что так страшно, как некое подобие гроба Христа, описывали мне в ту пору, еще никогда не видевшему ее мать нянька. К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренний так и внешней, благостный и счастливой, тихо ждущий в своем благообразии Великого Христова праздника. И вот праздник, наконец, наступал, Ночью, с субботы на воскресенье, в мире совершался некий дивный перелом. Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. Заутренне нас не водили, но мы все же просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером, В тихих и розовых весенних полях Слышалось отдаленное, но все приближавшееся И все повторявшееся с радостной настойчивостью «Христос воскресе из мертвых!» И через некоторое время показывались христоносцы, Молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, Высоко несшие огромный крест, И девки в белых платках, Эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор, и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознанием честь, с честью завершенного дела замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами, и осторожно вносили кресты иконы в дом, В зал, где в тонком полусвете весенней зари Мерцала в главном углу лампадка И ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы На новые красивые скатерти, А крест в меру с рожью. Как прекрасно все это было! Но, увы, было и грустно, и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно, Лампадка в весеннем чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, Миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, божественное, и потом опять соединенное с чувством смерти печали. И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами. О чем скорбела она? и о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле, о том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем, и особенно к нам ее, близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, Что в мире есть разлуки, болезни, горести, Несбыточные мечты, неосуществимые надежды, Невыразимые или невыраженные чувства и смерть несенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее В первый раз в жизни по-настоящему почувствовал ее вещественность, то, что она, наконец, коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истина как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши дела и вещи, лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, и все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за Риги, со стороны провала, и долго-долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как будто гадкое в той стране. И все, о чем бы я ни думал, что я не видел, связывалось меня с Сенькой и с бесплодными вопросами, что стало с ним после того, как его задавило. И что он теперь такое? И почему именно в этот вечер погиб он?